Глава 15 Рыжая семенит следом. На крыльцо, в холле, и даже забирается вслед за мной в лифт. Но я настолько погружена в свои мысли, что отмечаю движение за спиной лишь краем сознания. «Да ну! Да быть такого не может! Кая, ты накручиваешь!» «Да, черт возьми, я накручиваю!» Пока кабина поднимается вверх, открываю в коммуникаторе чат с Шоном. Это сообщение не прочитано. И вот это тоже. Когда мы общались с ним в последний раз, тру пальцами лоб, пытаясь вспомнить. Так замоталась с этим расследованием моей повседневной рутиной в отсутствие помощницы, что совершенно не помню. Кажется, дня три назад, когда я бегала навстречу с Полом. Точно. Я ушла, а по возвращении Шона уже не было дома. А потом я уходила рано и возвращалась поздно, и... Моя рука падает вниз, будто марионетки отрезали ниточки. И мне было совершенно плевать, что мы не сталкиваемся с братом дома. Открываю дверь своей квартиры. «Жди здесь». Бурка удивится, одна вхожу внутрь. Прямо в туфлях, чего обычно не делаю, прохожу в гостиную. «Нечего себя накручивать» будучи под впечатлением об исчезновении Эндрюса и Писи. Наверняка же он просто не знал, как отделаться от надоедливой поклонницы, вот и выдумал байку про переезд. «Сейчас я увижу, что гитары нет на месте и успокоюсь. Все просто. Если ее там нет, то за те дни, что я его не видела, брат возвращался домой, а сейчас бренчит на ней в своем клубе и одаривает вниманием других пашногрудых красоток» потому что уехать на полном серьезе он никак не мог. У него же и в мыслях не было. Универ, группа, гастроли, возможно. И то, если повезет. Бесы тут-то не то чтобы популярны. А кому они нужны за пределами Нового Рима и без покровительства империи Коллинзов? Да и сказал бы он мне. Хочет уехать, пусть едет. Что здесь такого? Но дурное предчувствие не оставляет а я привыкла доверять своему чутью. Вылетаю на середину комнаты и осматриваюсь, уперев руки в бока. Диван пустой, стол и стул пустые. Вон моя схема на стене, вот тапочки, вот сложенные стопкой снятые со стены фоторамки. А вот гитара, прислоненная в футляре к стене. Именно в том положении, в каком я ее оставила тем вечером когда видела брата в последний раз. О, чёрт. Можно мне войти? Робка доносится из холла. Чёрт, совершенно забыла о рыжей. Сижу за столом и смотрю в окно рабочей почты. Её засыпало письмами, и не мудрено, что я не заметила ещё утром присланное сообщение. Сестренка. Я решил начать новую жизнь и улетаю навсегда. Не ищи меня, Шон. С моих губ срывается нервный смешок. Это какой-то театр абсурда. Не смешно. Заходи. Рявкаю своей незваной гости и вскакиваю со стула. Когда ты видела Шона в последний раз? Наставляю на нее указательный палец, стоит ей переступить порог. Я... Блиет, это кудрявая овечка. Ну же! Рявку, от чего та совершенно сходит лицом. Четыре дня назад все было хорошо, а потом. Опускает лицо в ладони и начинает рыдать. Господи ты, боже мой, покажи сообщение. Трясущимися руками лезет в ком, запускает почтовый клиент. Так, важный нюанс. Тоже почта на необычный обменник сообщениями. «Вот!» Впиваюсь глазами в экран. «Вивьен, все кончено. Я решил начать новую жизнь и уезжаю навсегда. Прощай, Шон!» «Вивьен?» Поднимаю на нее глаза. «Тебя так зовут?» Часто кивает. «Но Шонни всегда звал меня Виви!» «Шонни?» «О, Боже. Он звал меня полным именем, только когда злился. А -а -а. Значит, это правда?» «Меня сейчас вырвет, вот что правда. Что за принцесса-лягушка? Сейчас превратит все вокруг в болото своими слезами. Пошли!» Тяну ее за рукав и веду на кухню. «Что это?» Смотрит с подозрением на квадратный стакан с янтарной жидкостью у меня в руках с таким видом, будто я замыслила ее отравить. Делать мне больше нечего в собственном доме. Как потом транспортировать труп? Лекарство. Огрызаюсь. Пей. Забирает стакан, обхватывает обеими ладонями, будто чашку с горячим чаем. Делает глоток. «Фу, это же виски!» Я пью только вино и шампанское. Ну-ну. А та батарея бутылок из-под пива, которую я по приезде из командировки обнаружила в своей гостиной, не имела к ней никакого отношения. Пей, говорю. Уже рычу. Девчонка давится, но пьет содержимое стакана мелкими глотками. Закатываю глаза, можно подумать, там поллитра. Хлопнула бы разом, и дело с концом. Набираю номер Шона. Аппарат отключен. Ладно. Вызываю другого абонента. Кая! Второй раз в день неожиданно. Раздается из динамика чавкающий голос. Кенни, я по делу. Кажется, даже слышу, как программер резко сглатывает. Не подавись. Можешь пробить по базе, покупал ли мой брат за последние пару дней куда-нибудь билет? Не вопрос. Уже не с набитым ртом. Имя брата? Шон Коллинз. Пауза. И с придыханием. Что тот самый? О, господи, только такой оторванный от реальности человек, как Кенни, может не знать, чья я дочь. Да, да. Отбиваю пальцами по бедру нетерпеливую дробь. Сын Виктора Коллинза. Кого? Серьезно? «А кого ты имел в виду?» «Уточняю осторожно». «Ну как же? Шон Коллинс, лидер пьяных бесов. Однофамилец?» «Еле сдерживаю смешок. Вот это и правда неожиданно. Он самый». «Наверное, впервые в жизни озвучиваю причастность брата к этой группе с гордостью. Пробьешь?» «Пять минут. Перезвоню». Вызов прекращается, а я упираю руки в бока и поворачиваюсь к гости, по лицу которой расплывается блаженная пьяная улыбка. Правда, что ли, не умеет пить? Что она тогда вообще делала рядом с Шоном с его-то образом жизни? «Рассказывай», — велю строго. Та, непонимающе, моргает. «Откуда информация про Сьеру?» «В письме о месте назначения ни слова». Про Сьеру он написал Люку, морщит лоб, пытаясь вспомнить. Или Пиптису. Кому? Ну, Пиптис. Ударник из бесов. Час от часу не легче, еще б я знала их всех по именам. И тоже на почту? Наверное... Голубые, круглые, как усовые глаза, вновь наполняются слезами. Похоже, я погорячилась, решив, что у моего брата хороший вкус просто отвратительный. Вибрирует ком. Вставляю наушник и отворачиваюсь от ноющей субстанции, оккупировавшей стул на моей кухне. Узнал? Да. Отчитывается Кенни. Прошлой ночью куплен билет на Сьеру через Альберу. Транзит. Рейс ушел этим утром. Черт, черт, черт! До крови прикусываю нижнюю губу. Это плохо. С опаской в голосе интересуется программер, слыша тишину с моей стороны. Это настолько плохо, что ты себе даже не представляешь. Разберемся. Отмахиваюсь от его вопроса. Можешь узнать, он точно улетел этим рейсом? Один момент. М -м -м. Видимо, сразу ищет. Не. А, а хотя. Опять пауза согласно данным перевозчика регистрацию прошел если очень надо могу попробовать взломать сеть космопорта поискать по камерам надо перезвоню и снова отключается так шони мог не улететь с надеждой спрашивает рыжая девица которая теперь еще и красноносая шони мог полезть к нехорошим дядям узнавать для меня про синие туманы вляпаться куда не надо не отвечаю перезванивает Кенни. нашел по распознавателю лиц твой брат точно был в космопорте этим утром но на стойках регистрации камер нет конфиденциальность пассажиров и все такое зараза один сейчас скину вибрирует ком Не прерывая разговора, разворачиваю над запястьем экран. Точно шон. Полубоком. Смотрит куда-то в сторону, но без сомнения он. Да и одежду узнаю. А рядом кто-то в черной куртке и бейсболке. Новая вибрация и новый снимок. Тут шон смотрит под ноги. Рядом тот же тип снова в бейсболке, лица не рассмотреть. Кая, твоего брата что, похитили? с придыханием раздается в моем наушнике выдавливаю из себя смешок ага зеленые человечки меньше смотри сериалы не заморачивайся все отлично спасибо в ответ обиженное сопение кени явно хотел чтобы я поделилась с ним какой нибудь безумной интересной историей с меня торт обещаю обрываю вызов Раздумываю пару секунд и поворачиваюсь к своей сопливой гости «Значит так. Объявляю вердикт. Шон, правда, уехал. Имеет право. Найди себе нового парня и забудь». «Но как?» Стонет девица. «Как-нибудь. Огрызаюсь. И храни, боже, ее нового парня. Истеричка». «Пойдем». Подхватываю ее под локоть, вынуждая встать, и тащу к выходу. «Я вызову тебе такси». Вивьен жалобно поскуливает и не спорит.